Глава 33. «Придет время». «Слышали ли вы, что молодой имс гостит в Гествикском господском доме?» Так как это были первые слова, которые сквайр сказал мистерис Дель, в то время, когда она с дочерями своими явилась в большой дом после обедни в первый день Рождества, то было довольно очевидно, что известие о приезде Джонни произвело на него некоторое впечатление. Гестикском господском доме?» — сказала миссис Дель. «Скажите, пожалуйста, слышала Бел? «В гору, в гору пошел мистер Джонни». «Разве вы не помните, мама?» — сказала Бел что он помог лорду Дагесту в его приключении с быком. Лили, помнившая все фазисы последнего своего свидания с Джоном Имсом, ничего не сказала, но почувствовала в душе какую-то боль при одной мысли, что он так близко от нее, и в такое время. Ей нравилось, что он приходил к ней проститься и рассказал все, что было на душе. После сцены в саду она уважала его больше прежнего, но теперь она считала бы себя обиженной, если бы он явился к ней при таких обстоятельствах. «Я никак не думал, что лорд де Гест выкажет так много признательности за такую пустую услугу», — сказал Сквайр. «Как бы то ни было, завтра я буду к нему обедать». «И повидаться с молодым имсом», — сказала мистерис Дель. «Да». В особенности повидаться с молодым имсом. По крайней мере, он убедительно меня просил приехать и при этом объявил, что у него будет молодой человек, о котором идет речь. «Бернард тоже едет?» «Нет, я не поеду», — отвечал Бернард. «Завтра я обедаю у вас». «В уме Лили мелькнула неясная идея что в приглашении из Квайра что-нибудь непременно должно относиться до нее. Но эта идея так же быстро исчезла, как и появилась, оставив за собою неприятное чувство. Бывают болезни, при которых страдает весь организм. Стоит только прикоснуться или даже показать вид, чтобы намерены прикоснуться к пациенту, и он закричит от боли, как будто у него изранено все тело. То же самое бывает и с душевными болезнями. Такая скорбь, в какой находилась бедная Лили, производит в сердце боль во всех его частях и заставляет страдальца постоянно страшиться новых ран. Лили терпеливо несла свой крест. Но, тем не менее, он тяготил ее при каждом повороте, потому, собственно, что у нее доставало силы ходить под его тяжестью, как будто она не несла этого ига. Что бы ни случилось с ней самой, О чем бы ни говорили в ее присутствии, все имело некоторую связь с ее горьким положением. Так и теперь. Ее дядя отправлялся повидаться с Джонни Имсом в доме лорда Дегеста, следовательно, там непременно будут говорить о ней. Разговор подобного рода был для нее убийствен. Время после обеда прошло не очень весело. Пока люди находились в столовой, обед шел совершенно так, как идут и другие обеды, Стоит только разницу, что если за столом сидят свои родные, то между ними допускается частица лицемерия. За обедом из смешанного общества люди могут употреблять в присутствии Ричарда и Вильяма те же самые слова, которые они употребляли бы, если бы тут не было ни Ричарда, ни Вильяма. В таком обществе никто не высказывает своих сокровенных мыслей. Но когда соберутся родные и близкие друзья — то разговор невольно становится сдержанным, пока не удалится прислуга. «Мой отец был в Лондоне», — сказал Бернард после обеда. «Он стоял с лордом Дагестом в одной гостинице». «Почему же вы не съездили повидаться с ним?» — спросила мистерис Дель. «И сам не знаю. Впрочем, кажется, и он этого не желал. В феврале, думаю, съездить в Торки». «Недели через две я должен совсем уехать в Лондон». После этого все молчали в течение нескольких минут. Если бы Бернард хотел сказать правду, он бы сознался, что у него вовсе не было расположения ехать в Лондон, потому, собственно, что он еще не знал, как поступит при встрече с Кросби. Его размышления по этому предмету бросали некоторую тень на душу бедной Лили, заставляя ее ощущать, что ее рана снова раскрылась. «Я хочу, чтобы он совсем оставил службу», — сказал Сквайер твердо и несколько протяжно. «Было бы гораздо лучше для нас обоих, если бы он сделал это». «Однако, будет ли это благоразумно в его поре жизни?» — возразила мистерс Дель. «И особливо, когда он пошел так хорошо». «Я думаю, что будет благоразумно». Если бы он был моим сыном, он должен был бы жить в имении, между людьми, которые впоследствии сделались бы его арендаторами, а отнюдь не оставаться в Лондоне. Откуда того и смотри, что отправят в Индию. Как наследник этого места он должен служить здесь. И этого, мне кажется, довольно. «Только я здесь совсем изленюсь», — сказал Бернард. «В этом сам будешь виноват». «Если ты поступишь так, как я желал бы, то жизнь твоя не будет праздною!» Этими словами Сквайер намекнул на предположенную женитьбу. Но в присутствии Белл дальнейший разговор становился невозможным. Белл все поняла и молчала, приняв серьезное выражение. На лице ее отразилась даже некоторая суровость. «Но дело в том...» продолжала мистрис Дель в полголоса и, сообразив, что ей нужно говорить. «Дело в том, что Бернард для вас не все равно, что родной сын». «Почему же нет?» — сказал Сквайр. «Я даже предложил передать ему все имение, если он оставит службу». «Вы не обязаны делать для него то, что обязаны были бы сделать для сына», «А потому и он не обязан вам настолько, насколько был бы обязан своему отцу. Если вы хотите сказать, что я не могу приневолить его, то я знаю это очень хорошо. Что касается денег, то я решился сделать для него все, что только должен сделать по совести. Отец для своего единственного сына». «Надеюсь, вы не считаете меня неблагодарным?» «Сказал Бернард. Нет, совсем нет» но я считаю тебя беззаботным. Впрочем, больше я не стану говорить ни о том, ни о другом. Если ты женишься...» И Сквайр остановился, осознавая, что в присутствии был дальше этого идти нельзя. «Если он женится, — сказала мистер Сдель, то, может быть, его жена захочет оставаться в своем доме». «Почему же не в этом? — сердито сказал Сквайер. «Разве он недостаточно велик?» «Для меня самого довольно одной комнаты. Да я и то отдам, если понадобится». «Ну, это пустяки», — сказала мистерс Дель. «Нет, не пустяки». «Вы будете Оллингтонским сквайром еще лет двадцать», — сказала мистерс Дель. «А пока вы сквайр, вы должны быть хозяином этого дома. По крайней мере, я так думаю». Разговор о перспективе Бернарда этим и кончился. Мистрис Хаон, полагаю, обедает сегодня у пастора?» — спросил Сквайр. «Да, из церкви она отправилась туда», — сказала Белл. «Я видела, что она пошла с мистрис Бойс». «Она мне говорила, что зимой после сумерек никогда не будет обедать у них», — сказала мистрис Дель. В последний раз, когда она возвращалась оттуда домой, какой-то мальчик затушил ей фонарь, и она сбилась с дороги. По правде сказать, она рассердилась на мистера Бойса за то, что он не пошел проводить ее. «Она всегда на всех сердится», — заметил Сквайр. «В настоящее время она со мной не говорит». «Отдавая как-то Джолифу арендные деньги», — Она выразила надежду, что деньги эти меня успокоят, как будто она считает меня за какого-то зверя. «Она так и считает», — сказал Бернард. «Она очень стара», — сказала Белл. «На вашем месте, дядя», — сказала Лили. «Я бы позволила ей жить даром». «Нет, моя милая, на моем месте ты бы этого не сделала». «Сделав это, я поступил бы несправедливо. Почему же мистер Хаон должна жить даром и, пожалуй, еще получать даром стол и одежду? Гораздо было бы благоразумнее с моей стороны выдавать ей ежегодно известную сумму денег, но и это было бы тоже несправедливо, потому что она не принадлежит к числу людей, которым нужно подавать милостыню. Несправедливо было бы и с ее стороны принимать подаяние. Она и не примет его». — сказала миссис Сдель. — Не думаю я, что примет. Но если бы и приняла, то право стало бы ворчать, что ей не дали вдвое больше. Если бы мистер Бойс и пошел провожать ее, она стала бы ворчать, что он идет слишком скоро. — Ведь она уж очень стара, — повторила Белл. — Однако это не дает ей никакого права говорить обо мне перед моими слугами с пренебрежением. Она не должна этого делать из уважения к самой себе». По тону голоса Сквайра заметно было, что это его оскорбляет. Весьма длинный и весьма скучный был этот рождественский вечер. Он укоренил в Бернарде идею, что с его стороны было бы в высшей степени нелепо оставить свою службу и привязаться к жизни в Женщины легче мужчин привыкают к длинным, скучным, без всяких занятий часам, и поэтому мисс Сдель и ее дочери спокойно и терпеливо переносили скуку. В то время как Бернард зевал, потягивался, выходил из гостиной и опять входил в нее, они скромно сидели, слушая, как Сквайр, постановлял законы по пустым предметам и от времени до времени делали возражения и противоречили, когда все единодушно сознавали в его доводах вопиющую несправедливость. «Разумеется, вы знаете лучше моего», — говорил Сквайр после подобных возражений. «Вовсе не лучше», — отвечала мистер Сдель. «Я даже могу сказать, что ничего не знаю об этом, но...» Таким образом протянулся весь вечер, и когда Сквайр в половине десятого остался один, он чувствовал, что день для него прошел недурно. Проведенное время вполне соответствовало его образу жизни, и лучшего он не ожидал. Он не рассчитывал на какие-нибудь особенные удовольствия, и если не был счастлив в этот вечер, то, во всяком случае, был очень доволен. Только подумать что Джонни Имс гостит в Гествикском доме, сказала Белль по дороге к дому. Почему же ему и не гостить, сказала Лили. Конечно, я бы не желала быть на его месте, потому что леди Джулия такая сварливая старуха. И что это значит, что вашего дядю приглашают туда, в особенности для свидания с Джонни? сказала мистерс Дель. Разумеется, тут есть какая-нибудь причина. Нам всем известно, что тут была особенная причина и что сердце бедной Лили не обманулось в своем таинственном предчувствии. Им с вечером после обеда в гостинице Покинса виделся с графом и объяснил ему, что раньше субботы он не может выехать из Лондона, но зато останется в гоствике до среды. Он должен быть в управлении в среду к двенадцати часам, и, следовательно, на раннем поезде мог поспеть к этому времени. «Очень хорошо, Джонни», — сказал граф своему молодому другу, держа в руке спальную свечу, потому что отправлялся наверх одеваться. «В таком случае я вот что скажу. Я обдумал наше дело. Во вторник я приглашу Деля к обеду, и если он приедет, то объясню с ним сам». «Он деловой человек и сразу поймет меня. Если же он не приедет, тогда вы должны отправиться в Оллингтон и увидеться с ним во вторник же утром. Или я сам к нему съезжу, смотря потому, что будет лучше. Теперь же прошу меня не задерживать. Я уж и то опоздал». Имсы в уме не имел задерживать его. Он сам торопился, полное удовольствие, что все устраивается для него удивительным образом. По приезде в Уоллингтон он узнал, что Сквайр принял предложение графа. Тут уже Джонни увидел, что отступление невозможно, да он вовсе и не думал отступать. Единственным и величайшим его желанием в жизни было называть Лили Дель своей женой. Джонни только побаивался Сквайра. Он думал, что Сквайр отвергнет его предложение еще, пожалуй, наговорит ему грубости, и что графу будет крайне неприятно услышать и отказ, и оскорбление. Решено было, что граф за несколько минут до обеда пригласит сквайра в свой кабинет. Джонни чувствовал, что едва ли он в состоянии будет удержаться на месте, когда два старика после совещания явятся в гостиную. «Леди Джулия обошлась с ним очень хорошо. Неважничала перед ним». Напротив, старалась быть очень любезной. Брат рассказал ей всю историю, и она не менее его заботилась доставить Лили другого мужа вместо этого чудовища Кросби. «Она еще очень счастлива, что избавилась от него», говорила леди Джулия своему брату. «Очень счастлива». Граф соглашался с этим, говоря, что, по его мнению, фаворит его Джонни будет для нее отличным мужем, Леди Джулия сомневалась только насчет согласия Лили. «Во всяком случае, Теодор, он пока ничего не должен говорить ей». «Разумеется!» — отвечал граф. «Не должен говорить, по крайней мере, с месяц. А, по-моему, чтобы вернее был успех, то месяцев шесть, по крайней мере. Сохрани, Боже, в это время ей подцепить...» «Кого-нибудь другого!» — сказал граф. В ответ на это леди Джулия только покачала головой. Из церкви в день Рождества Джонни отправился к матери. Там его приняли с большим почетом. Мистис Имс сделала ему множество наставлений относительно его поведения за столом графа, касаясь даже малейших подробностей насчет сапогов и белья. Но Джонни начинал убеждаться, что в Гествикском доме люди не так резко отличаются в своих привычках и образе жизни, как некоторые полагают. Правда, манеры леди Джулии далеко не были одинаковы с манерами мистерис Ропер, но она точно так же приготовляла и разливала чай, как его приготовляли и разливали в Буртон-Крестенте, И Джонни на другое же утро увидел, что может есть яйца в смятку без малейшего дрожания в руках, несмотря на то, что на рюмке, куда вставлялось яйцо, красовалась графская коронка. Накануне Рождества, в церкви, сидя на графской скамье, он чувствовал себя не на своем месте. Ему казалось, что на него устремлены глаза всей конгрегации, но в день Рождества он уже не испытывал этого неудобства. Ему так спокойно было на мягкой подушке, что он во время проповеди чуть не заснул. А когда Джонни по выходе из церкви вместе с графом приблизился к тем воротам, через которые граф перелезал не так давно, в страшном испуге и изнеможении, когда он смотрел живую изгородь, сквозь которую проскочил сам, утекая от быка, он чувствовал себя совершенно как дома, шутил и потрунивал над сальто мортале своего величавого спутника, Надо заметить, что молодые люди могут держать себя свободно и позволять себе шутки двояким образом, приятным и обидным. Если бы в натуре Джонни была наклонность к последнему, то граф сейчас же повернулся бы к нему спиной и положил бы конец неровной игры. В Джонни этого не было. Потому-то он и нравился графу. Наконец наступил вторник, а потом и час обеда, или, вернее, час, в который Сквайр должен был явиться в Гествикский дом. Имс, по условию, с своим патроном, не раньше мог спуститься в гостиную, как по окончании свидания. Леди Джули как участница в заговоре, предстояло принять Сквайра, после чего Лакей должен был пригласить его в кабинет графа. Надо было видеть и любоваться этими заговорщиками, когда между ними происходило совещание». Столько тут было и серьезного, и смешного. Ведь если он захочет, то сделается таким сердитым и упрямым, как старая дубина, Хе -хе, сказал граф, отзываясь о сквайре. Нам нужно стараться, чтобы как-нибудь не погладить его против шерсти. Не знаю, что мне делать и говорить ему, когда я сойду вниз, сказал Джонни. «Только поздороваться, и больше ничего», — сказала леди Джулия. «Я его попочую добрым портвейном, который смягчит его сердце», — заметил граф. «А потом и посмотрим, каков то он будет вечером». Джонни Имс задрожал, когда коляска Сквайра подкатилась к Гествикскому дому. Сквайр, в полном неведении о заговоре, был встречен леди Джулией, Минуты через две его пригласили в кабинет. — С удовольствием, с удовольствием, — говорил Сквайр, следуя за лакеем. При входе Сквайра граф стоял посредине кабинета, его круглое румяное лицо представляло картину радушия и веселья. — Очень рад, что вы приехали, очень рад. Мне нужно с вами кое о чем поговорить, а? Мистер Дель Далеко не так располагавший к себе, ни по сердцу, ни по обращению, каким был граф, пожал руку графа и слегка наклонил голову, показывая этим, что он готов слушать. — Кажется, я сообщил вам, а? — продолжал граф, — что у меня в гостях молодой Джон Имс. Завтра он уезжает в управление, без него они могут обойтись. Он славный малый. «Сколько могу судить, отличный молодой человек! Я его очень полюбил!» <смех> В ответ на это мистер Дель сказал весьма немного. Он сел и в общих выражениях заявил о своем расположении ко всему семейству Имса. «Вы знаете, Дель, что я не мастер говорить. И потому, чтобы не переливать из пустого в порожнее, обращаюсь прямо к делу». «Само собой, разумеется, мы все слышали об этом бездельнике Кросби и его поступке с вашей племянницей Лилианой». «А? Это бездельник. Без всякой примеси бездельник. Только чем меньше будем говорить об этом, тем лучше. Я бы не хотел, чтобы имя этой бедной девушки упоминалось с именем этого негодяя. Но, любезный мой сосед, в настоящую минуту Я должен упомянуть его, а? Бедняжка! Я хотел что-нибудь сделать для ее утешения, и надеюсь, что сделаю. Знаете ли вы, что этот молодой человек был влюблен в нее еще до знакомства ее с Кросби? Как? Джон Имс? Да, Джон Имс, а? И, право, я от души жалею, что он не овладел ее сердцем раньше этого мерзавца, которому вы позволили гостить в своем доме, а? Что же делать, Дегест? В этом я не виноват. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, такие люди водятся на свете, с одного взгляда не узнаешь их. Он был друг моего племянника, которого тоже винить нельзя, а? «Жаль, очень жаль, что она с самого начала не знала чувства этого молодого человека». «Может, статься, она имела о нем совсем другие понятия, смотрела на него не так, как смотрите вы». «Да, да, да, да, да, да, да, да, да, у этого молодого человека необыкновенно красивая наружность, он статен, плечист» с добрыми, честными глазами и вдобавок обладает таким присутствием духа, какое встретишь не во всяком молодом человеке, а? В своих манерах он не похож на ученую обезьяну. Словом, прекрасный молодой человек. Все это прекрасно, Гест, только теперь поздно. Вовсе нет, вовсе нет, вовсе напротив. Самая пора. Не должно быть поздно, а? Нельзя же, чтобы девушка отказалась на всю жизнь от супружеского счастья, потому только что ее обманул какой-то негодяй. А? Правда, она немного погорюет. В настоящее время, я сам знаю, нельзя ей объявить, что у нее есть другой обожатель. Придет время, Дель, придет время. Свое время всегда приходит. Только ко мне и к вам оно никогда не придет, сказал Сквайр и на сухих щеках его показалась едва уловимая улыбка. История их жизни была почти одна и та же. Тот и другой любили в свое время, тот и другой испытали разочарование, и затем тот и другой на всю жизнь остались холостыми. — Ну, оно приходило, а? — сказал граф с особенным чувством. — Было время, когда и нас пригревало солнышко, а? «Наша жизнь не была совсем постылою. Во всяком случае, вы и ее мать рано или поздно должны же выдать ее замуж, а?» «Я не думал об этом». «А я хочу, чтобы вы подумали. Я хочу расположить вас в пользу этого молодого человека и с этой целью намерен быть с вами откровенным, а? Надеюсь, вы за ней что-нибудь дадите, а?» «Не знаю», — отвечал Сквайр, почти оскорбленный подобным вопросом. «Все равно, дадите ли вы или нет, но я ему дам кое-что, а?» — сказал граф. «Я бы не вмешался в это дело, если бы не имел намерения поставить себя в такое положение относительно его, которое оправдывает меня в предложении этого вопроса». Говоря это, граф выпрямился во весь рост. «Если это дело состоится, то брат не будет дурным для вашей племянницы в денежном отношении. Мне приятно будет наградить его». Но еще было бы приятнее, если бы она могла разделить с ним эту награду, а? «Она должна быть премного вам обязана», — сказал Сквайр. «Она и была бы обязана, если бы узнала молодого Имса. Надеюсь, впрочем, придет время, когда она его узнает, а? Надеюсь также, что мы вместе желаем им счастья, и что вы будете благодарить меня за то, что я помог им сделаться счастливыми. Не отправится ли нам теперь к Джулии?» Граф чувствовал, что успех его был не полон, что его предложение было принято довольно холодно. Он мало надеялся на приобретение успеха в течение дня даже с помощью лучшего портвейна. «Полминуты, граф», — сказал Сквайр. «Бывают дела, в которых я не способен к быстрым соображениям. К числу таких дел относится и это. Позвольте мне подумать, о чем вы говорили» и потом побывать у вас. Извольте, извольте, извольте, извольте, извольте. А теперь за ваше участие в этом деле, за ваше великодушие и доброе сердце позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность». Сквайр низко поклонился и последовал за графом. Граф Дегас все-таки чувствовал, что совещание не увенчалось желаемым успехом Судя по характеру Сквайра и некоторым его странностям, с своей стороны мы можем сказать, что в деле подобного рода нельзя было рассчитывать на успех с первого раза. Он сам объявил, что в серьезных вопросах соображение ему не дается быстро. Как бы то ни было, граф был разочарован. Но если бы он мог читать в душе Сквайра, его разочарование не было бы так сильно». Мистер Дель видел, что с ним поступают великодушно, и что граф делал предложение, собственно, из особенного расположения к Джонни и Лили. Но не в его натуре было соглашаться немедленно на всякого рода предложения поэтому он вошел в гостиную с холодным, спокойным лицом, заставлявшим им леди Джулию полагать, что в кабинете ничего хорошего не сделано. «Как ваше здоровье?» «Сэр», — сказал Джонни, подходя к Сквайру в величайшем смущении и выполняя заученную роль без всякого соображения. «Как вы поживаете, Имс?» — отвечал Сквайр самым спокойным и холодным тоном голоса. После этого до приглашения к столу ничего не было сказано. «Дель, я знаю, вы пьете портвейн» сказал граф, когда леди Джулия после обеда вышла из столовой. «Если вы скажете, что такой портвейн вам не нравится, то после этого вы ничего в нем не смыслите». А «Да, этому вину лет двадцать», сказал Сквайр, отведав портвейн. «Прибавьте еще десяток. Мне удалось запастись им пораньше. Его не починали лет тридцать». Мне приятно предложить его человеку, как вы, который узнал его с одного взгляда. Дело другое, Джонни, для него все равно». «Нет, милорд, не все равно. Мне кажется, он чрезвычайно вкусен». «Чрезвычайно вкусен, а?» «Вкусно и шампанское, и имбирное пиво, и шипучка для тех, разумеется, кто любит такие напитки. Не думаете ли вы сказать, что можете узнавать вкус вина, когда у вас во рту пол апельсина? «Скоро и он войдет во вкус», — сказал Сквайр. «Двадцатилетний Портвейн не придется ему по вкусу, когда ему самому не больше двадцати» сказал граф, забывая, что для них самих шестидесятилетний Портвейн будет иметь такой же удивительный вкус, какой и двадцатилетний имел для его фаворита. Доброе вино, до некоторой степени, расшевелило сердце старого сквайра. Но все-таки с его стороны ничего не было сказано насчет брачного заговора. Граф заметил, однако же, что мистер Дель был очень любезен и внимателен к молодому его другу. Спрашивал его от времени до времени об образе его жизни и занятиях в управлении и сбора податей. «Работа трудная», — говорил имс. «Сделайте маленькую подскобочку, и подымется такая суматоха. Пошлют за вами и смотрят на вас, как будто вы намеревались ограбить всю кассу. Для них ничего не значит держать вас в присутствии до пяти часов». — Много ли же вы имеете времени для завтрака и для прочтения газет? — спросил граф. — Не больше десяти минут. Газета во время присутствия побывает в двадцати руках, а это как раз приходится по десяти минут на человека. Что касается до завтрака, то мы довольствуемся сухарем, обмакнутым в чернила. — Обмакнутым в чернила? «Что это значит?» — спросил Сквайр. «А это значит, что вы должны его кушать и в то же время писать». «Я об вас все узнаю», — сказал граф. «Сэр Рефль ли мой товарищ». «Не думаю, что он знает о моем существовании», — сказал Джонни. «А вы хорошо его знаете, лорд Дегест?» «Не видал его лет тридцать, но до того времени был с ним в хороших отношениях. Мы называем его Хофль Скофль. Хофль Скофль! <смех> он ведь всегда был таким. Любит покричать с большими претензиями, с пустой головой. <смех> Мне бы не следовало этого говорить. В вашем присутствии молодой человек. <смех> а? Перейдемте-ка в гостиную. Ну, что же он сказал? <смех> Спросила леди Джулия вслед за отъездом Сквайра. Скрытничать не представлялось надобности, и потому вопрос этот был сделан в присутствии Джонни. «Ничего особенно хорошего, но ничего и дурного!» Он подумает и потом повидается со мной. «Не унывай, Джонни! И помни, что тебе не нуждаться в добром друге!» На другое утро в семь часов Джонни Имс возвращался в Лондон, а в полдень явился за своей конторкой, как будто по условию в одно время с распределителем занятий по управлению сбора податей».